по ухабам, колдобинам, рытвинам нашего раскачавшегося государственного колеса. Фортуна ему изменила. Конечно же, не события личной жизни, не отъявленный негодяй его сын, и не страх пасть под бомбою, как падает простой воин на поле, не приезд там какой-нибудь Анны Петровны, малоизвестной особы, не успевающей ни на каком ровно поприще, не приезд там Анны Петровны, в черном штопанном платье и с радикюльчиком. И вовсе не красная тряпка превратили носителя сверкающих бриллиантовых знаков просто в талую кучку. Нет. Время. Видывали ли вы, уже впадающих в детство, но все еще знаменитых мужей, стариков, которые полстолетия отражали стойко удары, белокудрых Чаще же лысых и в железо борьбы закованных предводителей. Я видел их. В собраниях, в заседаниях, на конгрессах они влезали на кафедру в белоснежных крахмалах и лоснящихся в своих фраках с надставными плечами. Сутуловатые старики с отвисающими челюстями, со вставными зубами, беззубые. Видел я, продолжали еще по привычке ударять по сердцам, на кафедре овладевая собою. И я видел их на дому. Со слабоумною суетою, шепотком мне в ухо, кидая больные, тупые остроты, в сопровождении нахлебников, они влочились в кабинет и слюняво там хвастались полочкой собрания сочинений, переплетенных в софьян, которую и я когда-то подсчитывал, которую угощали они и меня, и себя. Мне грустно. Ровно в десять часов раздавался звонок. Отпирал не Семенович, кто-то там проходил, в комнату Николая Аполлоныча. Там сидел, там оставил записку. Я знаю, что делаю. Ровно в десять часов Аполлон Аполлоныч откушал кофе в столовой. В столовую он, как мы знаем, вбегал, ледяной, строгий, выбритый, распространяя запах одеколона и соразмеряя кофе с хронометром и царапая туфлями пол. Кофею он приволокся в халате сегодня, ненадушенный, не выбритый. От половины девятого до десяти часов пополудни он просидел, запершись. На корреспонденцию не взглянул, на приветствие слуг, вопреки обычаю, не ответил. А когда слюнявая морда бульдога ему легла на колени, то ритмически шамкавший рот зовет меня, мой Дельвик милый, товарищ юности живой, товарищ юности унылый, то ритмически шамкавший рот поперхнулся лишь кофеем. «Э, послушайте, уберите-ка пса!» Пощипывая и кроша французскую булочку, Окаменевающими глазами уставлялся в черную кофейную гущу. В половине двенадцатого Аполлон Аполлоныч, будто вспомнивши что-то, засуетился, заерзал. Беспокойно глазами забегал он, напоминая серую мышь. Вскочил и бисерными шажками, дрожа, припустился в кабинетную комнату, обнаруживши под распахнутой полой халата полузастегнутые кальсоны. В кабинетную комнату вскоре заглянул и лакей, чтобы напомнить, что поданы лошади. Заглянул, и, как вкопанный, остановился он на пороге. С изумлением рассматривал он, как от полочки к полочке, по бархатистым, всюду тут разосланным ковриком, Аполлон Аполлоныч перекатывал тяжелую кабинетную лесенку. Охая, кряхтя, спотыхаясь, потея и как он взбирался по лесенке, как с опасностью для собственной жизни он, вскарабкавшись на томах, пальцем пробовал пыль. Увидавший Лакея, Аполлон Аполлоныч пожевал брезгливо губами, ничего не ответил на упоминание о выезде. Хлопая переплетом по полке, он потребовал тряпок. Два Лакея принесли ему тряпок. Тряпки эти, Пришлось ему передать на полотерной вверх приподнятой щетке. Он наверх к себе не пустил никого, да и сам не спустился».